«Одолев пятьдесят пять ступенек, да, я шел следом и злорадно считал». Сэр Корва внезапно остановился и спросил. «Ваш кабинет на самом верху?» «Да, в башне», — жизнерадостно подтвердил я. «Нелепо так высоко карабкаться ради нескольких слов, которые можно сказать прямо здесь», — решил он. «Я так восхитился его здравомыслием, что наступил на горло своему пресловутому чувству комического, которое подстрекало меня забубнить». «Говорить о делах следует в кабинете, обедать в столовой, спать в спальне, а по лестницам можно только ходить вверх и вниз. Еще чего доброго поверит что для меня это важно. Вздохнет и пойдет дальше. Мне же тогда за ним тащиться, умирая от любопытства, еще семьдесят три ступеньки, четко осознавая, что сам виноват. Поэтому я кивнул. Как хотите». «Нынче ночью мне приснилась моя дочь», — сказал сэр Корва, — Таким тоном, каким обычно сообщают о досадных бытовых неприятностях специально вызванному мастеру по ремонту. Обычно я не придаю значения подобной ерунде, но она покрылась нашей фамильной клятвой, что этот сон имеет такую же силу, как визит наяву. Строго говоря, клятва в ее исполнении мне тоже всего лишь приснилась, но я не раз слышал, что сновидение... которые можно приравнять к реальным событиям, действительно существуют. Поэтому всякое может быть. А вы решайте сами, принять мои слова на веру или выбросить из головы». «Да чего тут решать? По моим сведениям, именно таким сновидением миламоре и учится в Арварухе». «Действительно, что-то такое она рассказывала, вернувшись из первой поездки. Но я тогда особо не вникал. Ладно, тем лучше. По крайней мере, передавая ее слова», Я буду выглядеть дураком только в своих глазах, а не в ваших». «Она попросила вас что-то мне передать?» «Сказать, что я удивился, было бы изрядным преуменьшением. Глагол «афонарел», который я обычно использую в подобных случаях, тоже несколько слабоват и не передает некоторых важных смысловых нюансов. «Именно так. Моя дочь сказала, чтобы вы прекращали от нее прятаться». Если вам не хочется видеть кого-то во сне, об этом следует заявить прямо, а малодушно отгораживаться защитными барьерами. На этом все. Я открыл был рот, но вовремя осознал, что ничего, кроме площадной брани, на ум мне пока не приходит. Поэтому лучше промолчать. Некоторое время сэр Корва с неподдельным интересом исследователя созерцал выражение моего лица. Наконец, примирительно сказал. Да, я и сам удивлен. правда по иным причинам и вовсе не горел желанием пересказывать вам эту чушь однако мои предки считали что просьбы путников и изгнанников следует по мере возможности исполнять моя дочь знает что я охотно следую старинным законам в тех случаях когда это не требует совсем уж абсурдных жертв но прежде она ни разу не обременяла меня подобными просьбами ни на его ни тем более во сне исходя из этого я сделал вывод что ей, вероятно, крепко припекло. «Спасибо», — наконец выговорил я. «Но на самом деле, даже если я захочу помешать кому-либо мне снится, все равно не сумею. Из всех магических защитных барьеров я пока освоил только тот, который препятствует безмолвной речи. Да и его буквально пару часов назад». «А, -а, -а. так вот почему это диковинное существо, выдающее себя за рыжую девчонку, не смогло с вами связаться», — понимающе кивнул сэр Корва. Я думал, просто не умеет. Что в его положении вполне простительно. Все-таки оно не человек. А веществленным иллюзиям магия дается даже легче, чем людям. А во всем остальном они не настолько от нас отличаются, чтобы из-за этого шум поднимать, — заметил я. Что касается меня, так я просто последние несколько дней безвылазно просидел в холоме, куда меня отправили за то, что перед этим вовсе не спал. Видимо, стены холоми сами по себе неодолимый барьер. — Зачем вы мне это объясняете? — удивился сэр Корва. — В мои планы не входит принуждать вас к общению с моей дочерью, во сне или его Затем, что если Миломори в своих сновидениях доберется до вас прежде, чем до меня, есть шанс, что вы вспомните и сможете передать ей мои слова. Чем раньше она узнает, в чем дело, тем лучше. Она сейчас учится намеренно сниться другим людям по собственному выбору, и любая неудача может надолго выбить ее из колеи, а то и вовсе лишить желания учиться дальше. В магии без уверенности в своих силах далеко не уйдешь». «Неудача в магии», – недоверчиво усмехнулся сэр Корво. «Вас пугает эта проблема?» «Не что-то еще, а именно она?» «Да не то чтобы пугает, просто кажется довольно серьезной. Все остальное – ерунда. Любые недоразумения между людьми рано или поздно как-нибудь разрешаются». «А ошибки, сделанные при изучении магии, к сожалению, далеко не всегда». «Не сосчитать, сколько раз этот мир изменялся до полной неузнаваемости», — сказал сэр корва «Говорят, в древние времена целые материки исчезали под водой. В небе появлялись незнакомые созвездия, женщины ели отцов своих детей, а зимы бывали такими лютыми, что из туч вместо дождя осыпался лед и лежал на земле, не растаяв целую дюжину дней к ряду, а то и две. И только одно осталось неизменным со времен младенчества моих предков. Все угуланские колдуны непременно чокнутые один другого хуже. Извините за откровенность, сэр Макс. Да мне-то что? Я вообще приезжий. То есть, будь я хоть тысячу раз чокнутый, вашу теорию своим примером подтвердить, к сожалению, не смогу. Зато и не опровергну если вдруг все-таки окажусь нормальным, в отличие от всех остальных. Он улыбнулся, как-то неожиданно, совершенно по-человечески, словно между нами, отродясь, не было никаких сложностей, и спросил, «Вы проводите меня вниз? Я бы и сам нашел выход, просто не так воспитан, чтобы ходить по чужим домам без сопровождения, как присланный по делу слуга. Я знаю, что вам все равно, но поскольку речь идет о моем поведении, мне нет». «Вообще не вопрос», – кивнул я, ощутив небывалый прилив энтузиазма. «Сэр Корва и правда прекрасный человек, но провожать его к выходу – одно удовольствие, чего уж там». После отбытия сэра Корвы Блима в доме воцарилась настоящая благодать. Все выглядели совершенно счастливыми, но на всякий случай вели себя по-прежнему тихо. Я даже подумал, что следует составить список людей с особо тяжелым характером и время от времени приглашать их навестить нас ради создания умиротворенной атмосферы после ухода дорогого гостя. Раньше с этой задачей неплохо справлялся сэр Шурф Лонли Локли, но в последнее время он совершенно распоясался. В смысле, стал недостаточно строгим, даже с точки зрения собак. Впрочем, его уходу и прежде никто почему-то особо не радовался. Ну, то есть, мне-то как раз понятно, почему. Но я долгое время наивно полагал себя единственным утонченным ценителем его многочисленных достоинств. Делать нечего, придется искать других злодеев, а потом придумывать, как их сюда заманить. Я как раз мысленно составлял список возможных кандидатов, когда дверь открылась, И на пороге появился сэр Мелифара, в этом смысле совершенно бесперспективный. Я так сразу ему и сказал, «Ты точно не подойдешь». Обычно Мелифара за словом в карман не лезет, и в ответ на подобное приветствие много чего интересного может сказать. Но нынче вечером он был явно не в форме, только уточнил, для чего именно. «Ну, как же так? Неважно», — отмахнулся я. И, приглядевшись к нему повнимательнее, спросил, «У тебя что-то стряслось?» «Стряслось, не то слово», — мрачно согласился Мелефара, усевшись по своему обыкновению на край стола. «Мою жену сегодня арестовала полиция. За хулиганство. Что? Не может такого быть». «Вот и я то же самое сказал. Слово в слово. Когда Трики прислал мне зов. Думала, какая-то путаница. Например, арестовали одну из ее сестер. Такого тоже не может быть». Ну, все-таки у девчонок побольше шансов. Они учатся у Сатофы, а ее ученицы, говорят поначалу, часто сходят с ума. Потом их быстренько приводят в чувство и учат дальше, до нового обострения. Такова повседневная жизнь орденских ведьм. Я и подумал, видимо, одна из них временно чокнулась, удрала из иофаха набедокурила в городе и, смеху ради, назвалась именем сестры. Ну, или действительно в тот момент верила, что она и есть Кенлих. Будь у меня близнецы, я бы сам наверняка путался, кто из нас кто. Ладно, неважно. Факт, что полиция арестовала именно Кен. Что она натворила? Ты не поверишь. Отправила в полет тетушку айне Звучит воодушевляюще. А кто такая тетушка айне Ай, ну да, нетерпеливо кивнул мелифара Конечно, ты не знаешь. Тетушка Айни — наша соседка. Леди Айни Тулорая. Живет одна в доме своего сына. Сын какая-то средних размеров шишка в канцелярии забот о делах мира. Разъезжает по разным странам. Сейчас помощник посланника не то в Конгоне, не то еще где, неважно. Главное, старушка скучает. И Кенрих взяла ее под крыло. Таскала на какие-то спектакли, помогала выбирать наряды. Иногда приглашала пообедать. Не знаю, что там было еще, но отношения у них очень теплые. Это факт. Сегодня Кенлих привезла ее на площадь Побед Гурига Седьмого, чтобы угостить мороженым. И вдруг на глазах у кучи народу отправила в полет. Вот с этого места поподробнее, попросил я. Как это, в полет? Да очень просто. Как трактирщики отправляют заказы на дом клиентам. Я, кстати, даже не подозревал, что Кен это умеет. Когда успела? Я ее таким глупостям не учил. Однако факт остается фактом. Старая леди поднялась в воздух, Не слишком высоко, примерно на два человеческих роста. Но чтобы испугаться, до полусмерти я как расхватила И начала летать вокруг памятника старому королю. Визжала, говорят, так громко, что жители окрестных кварталов сбежались, потрясая дедовскими рогатками бабум «Да ладно тебе. Какие могут быть рогатки? Откуда вдруг?» «Не хочешь, не верь», — пожал плечами Мелефара. «Я сам не видел, но, рассказывают, один старик с огромной рогаткой там действительно был». Ну, не в нем, собственно, дело, а в том, что наша соседка с воплями летала над площадью, пока не прибыл наряд полиции. Ребята как-то убедили Кенлих это прекратить. «И что ей теперь светит?» — нахмурился я. «Лишь бы не Холоме. Там все-таки очень скучно. Надеюсь, обойдется изгнанием. Жалко, что твои родители уже уехали в кругосветное путешествие. Но не беда. Договорятся и где-нибудь ее подберут». «Еще чего не хватало». — нахмурился Мелефара. — Чтобы вся эта компания развлекалась без меня? И, помолчав, добавил. На самом деле, нам крупно повезло. Тетушка Айни наотрез отказалась писать жалобу. Сказала, Кенлих хотела ее развлечь и порадовать. Просто сюрприз получился не самый удачный. Но это можно понять и простить. — А, так у вас уже все в порядке? — обрадовался я. И мне не надо бежать к Трике каяться, что я как-нибудь нечаянно в припадке магического безумия или просто от недосыпа заколдовал Кенлих, превратив ее в полную дуру. Поэтому с нее спроса нет. — Ты это серьезно? — изумился мелифара Что именно серьезно? Что я ее заколдовал? — Нет, конечно. Просто возможности не было. Я до обеда в холоме спал, а потом, неважно, был очень занят. А то бы, конечно, заколдовал, ты меня знаешь. «Обожаю мучить людей, особенно ни в чем не повинных, но с удовольствием признался бы в этом ужасном поступке просто ради своей репутации. Давно пора ее восстановить, а то при виде меня уже даже младенцы не плачут». «Ну что ты так смотришь? Кенрих мне не чужой человек. Да и ты не то чтобы посторонний. Естественно, я готов приврать, чтобы вам помочь. По крайней мере, пока вы не начали есть людей живьем. Я решительно настроен пресекать крайние формы людоедства». Вот такой у меня бзик. — Спасибо, — сказал Мелефара, но мрачности в нем почему-то только прибавилось. Какое-то время он молчал, разглядывая не то позолоченные носки своих сапог, не то ковер у себя под ногами. Наконец я не выдержал. — Ты чего? Все в итоге отлично закончилось. Даже от тюрьмы никого не надо спасать. — В этом смысле, конечно, — согласился Мелефара. — Но видишь ли, я очень неплохо знаю Кенлих, И дело даже не в том, что такие шутки совсем не в ее вкусе. Всех нас порой заносит. Вот именно. Но та Кенлих, с которой я был знаком все эти годы, опустила бы старуху на землю после первого же крика. И уж точно не веселилась бы, глядя, как та кружит над площадью, вереща от страха и умоляя немедленно все прекратить. А полицейские, говорят, Кенлих хохотала так, что едва успокоили, и теперь не может объяснить свое поведение. Говорит, ей показалось, что это отличная шутка, и всем, включая леди Айни, очень весело. До сих пор удивляется, что в дело вмешалась полиция, и, похоже, не понимает, чего я от нее хочу. И безумием не пахнет. В том-то и дело. «Слушай», — сказал я, — «не хочу тебя ни пугать, ни обнадеживать, но я готов спорить, что их всех кто-то заворожил». «Всех? Это кого именно?» — насторожился Мелифара. «Расспроси трике В последнее время у него каждый день подобные происшествия, порой еще и похуже. А на допросе все хулиганы в один голос твердят, что просто хотели повеселиться и насмешить остальных. А минувшей ночью один из стражей Холоми выступил в этом жанре, попытался сымитировать пробуждение духа. — Ничего себе! — присвистнул Мелифара. — Сымитировать? — Это как? — Ну, как? — Обыкновенно. При помощи куманских благовоний и мешочка стонов. Очень убедительно получилось. Мы с Камши чуть не обделались, пока разобрались, что к чему. За дополнительными подробностями к шефу он этого красавца лично допрашивал. Кстати, о Джуффину ты про Кенлих уже рассказал? Меллифора отрицательно помотал головой. Надо было, конечно, сразу идти к нему. Но это, знаешь, как-то совсем нелепо доносить начальству на собственную жену. С тобой все-таки проще в этом смысле. И во всех остальных... Хотя предложение оклеветать себя, чтобы нас выручить, я от тебя не ожидал. И кто из нас после этого не разбирается в людях? В людях я как раз разбираюсь получше некоторых. В ночных кошмарах и прочих известных науке чудовищах вынужден признать не всегда.